Верзите мя в глубину. Миссия Филофея 1713 года. Летом 1713 года вновь подняли паруса дощанники владыки Филофея. Владыка с казаками и монахами отправился из Тобольска вниз по Иртышу и Аби до Березова. В прошлом году он уже сокрушил идолов и бросил семена православной веры в болотистые чищобы язычников. И нынче настало время проверить, прижились ли посевы. Людей у владыки теперь было больше. Гагарин приказал за счет казны построить в каждой волости по церкви и оставить при храмах надежных надзирателей, ибо без должного присмотра новокрещены могут вытесать себе новых истуканов. Как всегда, Филофея сопровождал верный помощник, сильный полковник Григорий Новицкий. Год, предоставленный на размышления, принес свои плоды. И народцы принимали миссию дружелюбно и крестились охотно. Порой они сами без предупреждения выплывали на лодках навстречу судам Филофея. Появление владыки предсказывали шаманы, ощутившие силу русской веры. А те, кто не пожелал принять крещение, быстро уходили вниз по Оби за Абдорск, в ваксартовые юрты. Но отступников было немного, на три с половиной тысячи крещенных набралось только 30 человек закоренелых язычников. Новокрещенов не особо занимал обряд с троекратным погружением в реку под непонятные речи русского шамана. Инородцы, как дети, ждали финала действа, чтобы принять подарок за свое послушание. Многие прямо на берегу скидывали потрепанную мокрую одежду и облачались в новые штаны и рубахи – награду от нового бога. Но покорность остяков имела особые причины. По Аби пролетел слух о страшном видении огнепального воина – который вдруг воссиял в небе над русскими дощаниками, Ударил копьем в суденышко Филофея и прогремел «Вторично терплю тебя, в третий раз не потерплю». Инородцы истолковали это видение в том смысле, что скоро боги тайги уничтожат Тобольского крестителя. Его крещение развеется бесследно, и поэтому надо успеть получить от русских всю возможную выгоду – взять подарки. В отлымских юртах астеки неожиданно оказали сопротивление миссии. Порыв ветра посадил дощаник владыки на мель прямо перед отлымом, и астеки осыпали неподвижные суда ливнем стрел. Но Филофей без страха вышел на берег язычникам и убедил их опустить оружие. «Свирепство, укротише, тишайшее словеса!» Два дня святитель провел в атлыме, разговаривая с местными жителями. И он выяснил, что остяки не желали креститься, потому что обряд проводился в реке, а северные инородцы не умели плавать, в ледяной оби не купаются, поэтому боялись погружаться в воду. Мудрый Филофей, вздохнув, разрешил отлымцам утопить его, если во время крещения захлебнется хоть один человек. Филофей сказал «Тогда верзите мя в глубину». И успокойный отлым принял крещение. В миссии 1713 года Филофей впервые столкнулся с противодействием ислама. У ислама были очевидные преимущества для инородцев. Мусульмане могли есть конину и быть многоженцами. Это больше подходило для жизни на севере, нежели православные запреты. Поселением и стойбищем ислам распространяли абызы. В паству толикими трудами собранную начали волцы зловерия Махаметанского в Хадите – записал в дневнике Новицкий. Абызов финансировали бухарцы, потому что вести пушной торг напрямую им разрешалось только с единоверцами, а татары добывали мало сверя. Музей Турума, представляющий культуру обских угров, находится в Ханты-Мансийске. Название музея означает «священная земля». В современной высокоразвитой нефтяной и газовой югре очень остро ощущается вина пришельцев за разрушение традиционного уклада аборигенов. Обостренное внимание к хантам и манси, к их культуре и образу жизни, нынешняя форма бремени белого человека. Незадолго до прихода миссии Филофея Абыс Аваз Баки Кулаев обратил в ислам остяков буренских юрт и даже намекнул им, что Филофея можно убить. Якобы на это уже есть приказ от властей. А речи сам видел царское повеление в ограде прибито. Кто убьет архиерея, не будет зато ему казни». Астики поверили. Едва миссионеры сошли с дощанников, астики начали стрелять по ним из луков. Один монах был убит, другой ранен в плечо. Священнику Ивану Силину, сложившему руки для молитвы, стрела пронзила обе ладони. Буренский князь Уршанко выпалил во владыку из пищалия, Но пуля, по счастью, лишь порвала рясу. В круг изреза токма одежду. Из буренских юрт миссионеры отступили ни с чем. В этой миссии Филофей встретил еще одного противника, коменданта Березова. Коменданту крещение инородцев было совершенно убыточно. Новокрещенным прощали недоимки и на три года освобождали их от уплаты ясака. Да еще требовалось выделять казны деньги на строительство церквей и содержание попов. и комендант компенсировал потери. Налагал на новокрещенов подушный налог, словно на русских крестьян, или вообще силой забирал их в крепостные холопы. И надзиратели, которых оставлял Филофей, защищали остяков, новых детей божьих, не только от искушений язычества, но и от корыстных сибирских братьев во Христе. Но миссия 1713 года не закончилась с возвращением Филофея домой. Жилия остяков... Владыка ничего не сказал Гагарину о нападении в Буренских юртах. Но священник Иван Силин не утаил правды. Они покорство русские власти подавляли жестоко. Губернатор Гагарин отправил в Буренские юрты карательный отряд и служилые повязали всех, кто напал на миссию, в том числе и князя Уршанко. В Тобольске их ждала плаха. Однако в от кузникам пришел Филофей и уговорил Остяков принять крещение. За это их простят. Остяки согласились. Филофей увез их в Тюмень, в свой монастырь, и там окрестил. По преданию, крещенный князь Уршанко потом много лет еще служил владыке по своей доброй воле.